Глава пятьдесят пятая ФБР задержала Бо Донована. Он не пытался скрыться. Он не сопротивлялся. Ему это было не нужно. Ты знаешь, что у нас нет доказательств. Ты уже выстроил свою защиту. Ты наслаждаешься процессом. В момент ареста у Бо не было оружия. Из-за отключения электричества никто не зафиксировал момент, когда он находился рядом с телом. Ты слишком умен. Я достаточно времени провела в голове нашего субъекта, чтобы знать. У Бо был план, как избавиться от оружия. Ты не ожидал, что тебя арестуют, но какая разница? Они ничего не докажут. Они не смогут тебя достать те теперь неуязвим 72 часа Голос Лоун едва ли громче шепота, хриплый и царапающий горло. Трансляция отключена, но она все равно смотрит на пустой экран и видит тело Арона, так же как я могу закрыть глаза и видеть мамину гремёрную, забрызганную кровью. В большинстве штатов подозреваемых можно задержать до 72 часов до предъявления обвинения. Запинаясь, произносит она. «В Калифорнии сорок восемь я... я... не уверена насчет Невады». Глаза наполняются непролитыми слезами. «Я должна быть уверена! Я должна быть уверена! Но не могу!» Я опускаюсь на пол рядом с ней. «Ничего страшного». Она качает головой еще раз и еще... «Я говорила папе, что это случится!» Она неотрывно смотрит на пустой экран. «12 января, большой банкетный зал! Я говорила ему, и теперь я не уверена! В Неваде 48 часов или 72!» Руки слоун дрожат, она словно пытается поймать что-то в воздухе. «48 или 72! 48 или...» Эй, Дина опускается перед ней на колени и берет ее за руки. «Посмотри на меня!» Слоун, не переставая, качает головой. «Я беспомощно смотрю на Лию, которая сидит рядом со Слоун. Мы его не выпустим», — говорит Лия так же тихо, как и Слоун. Но в её голосе смертельная угроза. Каким-то образом эти слова оказались для Слоун достаточно убедительными, чтобы она перестала качать головой. «Мы припрем Бо Донована к стенке». «Гвоздями приколотим», — все тем же низким голосом продолжила Лия. «И он проведет остаток жизни в камере со сдвигающимися стенами, без надежды, без шанса выйти, с единственным осознанием, что он проиграл». Лия произносила каждое слово со стопроцентной убедительностью. «Если нам нужно сделать это за сорок восемь часов, Мы сделаем это за сорок восемь часов. А если у нас семьдесят два, мы все равно сделаем это за сорок восемь. Потому что мы именно настолько круты, Слоун. И он от нас не уйдет. Дыхание Слоун медленно выровнялось. Она посмотрела в глаза Дину, и по ее щекам покатились слезы. Я видела, как они оставляют дорожки на ее лице. Я была сестрой арена — просто сказала Слоун. — А теперь нет. Теперь я больше не его сестра. У меня сдавило горло, и я не смогла произнести то, что хотела. — Ты по-прежнему его сестра, Слоун. Прежде чем я сумела произнести это вслух, входная дверь открылась. В следующее мгновение на пороге появился Майкл. Осознание всего произошедшего буквально обрушилось на меня. «Это мог бы быть Майкл, если бы мы не уехали из Вегаса, если бы Бонни изменил план. Это мог бы быть Майкл». Я не могла думать об этом и не могла остановиться. Горло Майкла, перерезанное ножом, Майкл, погибающий в одно мгновение. Майкл остановился, глядя на Слоун. Он заметил следы слез на ее лице суттулившиеся плечи, тысячи и одну примету, которых даже я не видела. Будучи прирождённым, Майкл не мог отключить свою способность. Он не мог не видеть эмоции Слоун. Он видел это, и я достаточно хорошо знала его, чтобы понимать, о чём он думает. Это должен был быть я. «Майкл?» — Слоун сдавленно произнесла его имя. Несколько секунд она просто смотрела на него, и её руки медленно сжались в кулаки. «Тебе больше не разрешается уходить», — твёрдо сказала она. «Майкл, и ещё тебе больше не разрешается оставлять меня!» Майкл помедлил лишь мгновение, а затем сделал шаг вперёд, и ещё один, и опустился на пол рядом с нами. Слоун обняла его, вцепившись в него изо всех сил. Я ощущала исходящее от них тепло. Я видела, как вздрагивают их плечи и слышала всхлипы. И сейчас, сидя на полу, прижавшись к остальным, перед лицом скорби, гнева и потери, я могла думать только об одном. Бодонован думал, что он победил. Он думал, что он может убивать, разрушать жизни, и никто не сможет ему ничего сделать. Ты ошибаешься.